Глава 52. Ну, я задерживаться и не собираюсь. Вот черт его знает. Огорчаться, что всех интересовала вовсе не я сама, а только моя кровь. Или радоваться? Второе логичнее. Убегу подальше. Никакая династия никого плющить не будет. Все успокоятся. Да, это лучше. Рассказывай дальше, велела зеркальная пленница. «Ага, ну и вот. Когда дело дошло до сцены во дворе, порки, назначенные парням, и цирка с ножом под ребро у столба, прабабушка нахмурилась, пару секунд размышляла и вдруг сказала. «Если один из герцогов этой ночью умрет, спокойствия в королевстве нам не видать». «С чего вдруг ему умирать?» того, что он тоже принёс присягу, и не бастарду, как он думал, а истинной наследнице. Да, он не нанес вреда лично. Все эти столбы и прочая ерунда при твоем уровне серебряной крови всего лишь мелкая неприятность. Откат ему прилетел бы, но не серьезнее головной боли. А вот то, что тебя во время назначенного им наказания чуть не убили... «Не завидую Раймону». «И что теперь?» «Ну, ты не умерла, значит, у него есть надежда». «Но помучиться придется. «Собственно, он, скорее всего, сейчас этим и занимается». «А раз в замке никто не поднял шум, значит, корчит его в собственной постели и позвать на помощь он не может». Так и будет хрипеть в подушку, пока не умрёт от болевого шока. Если ты не назначишь Виру и ему. Какую Виру я могу ему назначить и как? Вопросы я задавала строго по делу, а внутренне помощилась. Раймон, признаться, не вызывал во мне сочувствия. Но что такое жить в стране, где законная власть пошла по брюквицу, знаю не понаслышке. Значит, герцога надо сохранить живым и вменяемым. Да какую хочешь, усмехнулась прабабушка. Вот хотя бы те мальчишки, за которых ты вступилась. Твой первый вассал, а стало быть, консорт, и его брат. Как ты думаешь, долго они проживут, когда до герцогов дойдет, что ты не мальчишка-поваренок, а настоящая принцесса? «Почему сразу принцесса?» Я сжала зубы, чтобы не заорать от злости. «Может, и девушка, но тоже незаконно рожденная. «Слишком много совпадений!» — отмахнулось зеркало. «А они все же не дураки, поймут». «Значит...» «Значит, назначай Раймону вирус умом». «Ладно, поняла», — вздохнула я. «Только... правильно...» Он все равно попытается устранить консорта. Не сам, так Джейнсу так или иначе намекнет о том, что третий претендент на трон им обоим не нужен. Точнее, тот сам догадается. Пока ты жива, и у тебя есть консорт, их власть под угрозой. Не будет тебя. Твой поварённик станет всего лишь еще одним бастардом с серебряной кровью. Убивать его исчезнет смысл. «Значит, меня не должно быть в живых», — кивнула я. «Собственно, это вообще лучший выход, иначе меня все равно станут искать». «Лужа крови под столбом хорошо сыграет на твою версию», — древняя королева явно задумалась. «Но тело в любом случае станут искать и не успокоятся, пока не найдут». И где я возьму им тело?» Это были скорее мысли вслух, чем возмущение или протест. «Вот когда твое дурное невежество вышло боком», — вздохнуло отражение. «Ты срезала с волосами всю магию. Если бы не это, ничего не стоило бы найти подходящий труп и магией придать ему нужную форму. А теперь она вдруг запнулась». «Что?» В словах прабабушки было что-то странное, точнее, в ее интонации. «Все имеет свою цену», — медленно выговорила древняя королева. «У меня есть знания и остаточная магия ушедшей души Юйриль. Но этого все равно мало. Нужно еще как минимум три года твоей жизни. Подумай». Так ли уж тебе важен этот мальчишка, чтобы жертвовать ради него так много? «Давай сначала подробности», — нахмурилась я. «Твой новый слуга выведет нас из замка и поможет найти подходящее тело», — начала рассказывать прабабушка. «Нам нужна будет какая-то вещь с личным клеймом «Юэриль». «Ей, а также твоей кровью и магией, мы зачаруем труп так, что он будет выглядеть в точности, как ты. Но после этого я потеряю возможность говорить на три года, а ты отдашь три года своей жизни. Исчезнешь из этого мира, и потом вернешься такой, какой была бы, прожив их. Стоп, я запуталась. еще раз». С трупом понятно, с годами нет. Значит, я отдам три года своей жизни. А что я буду делать, пока они длятся? Ничего, для тебя не исчезнут. Скажешь завершающее слово ритуала и окажешься в том же месте, но три года спустя. И тело твое постареет на этот срок. Тело ерунда, ему сейчас стареть не грозит, «Скорее взрослеть!» — хмыкнула я. «А вообще идеально. То есть даже прятаться не придется. Я моргну, а все уже три года, как меня похоронили, и думать забыли». «Примерно так. И тебе не жалко этих лет?» Прабабушка из зеркала многозначительно щурилась, словно ждала, что я сейчас начну торговаться. «Не-а». «Может быть, это было легкомысленно, но не жалко. Зато я буду уверена, что сделала все правильно, и все остались живы. Знаешь, чистая совесть нужна не только правителям, но и поварам». «Увы, как раз для правителей совесть – непозволительная роскошь», – вздохнула древняя королева. «Хорошо, тогда пора действовать». Я покажу тебе тайные ходы, которые не мог найти никто, даже герцоги, которые уже наверняка обнаружили основную сеть. Тебе нужно попасть в комнату Юириль и забрать какую-нибудь из ее вещей для ритуала преображения трупа. А потом мы уйдем из замка и сделаем все, как задумано. Поехали! Кивнула я и встала, пристраивая дневник за пояс, а зеркальце на грудь под рубашку. «Эй, Крон, жди здесь, понял?» «Слушаюсь, госпожа!» Покорно пробасил здоровяк и уселся прямо в бурьян, уставившись на стену пустым взглядом, прямо как зомби. С одной стороны – бр, с другой – сам виноват, с третьей – «Очень удобно иметь такого помощника в нынешних обстоятельствах». «Да, кстати, а этого увольня? Куда мы денем на три года, что нас не будет?» Решила все же уточнить я. «Хм...» — вздохнуло зеркало. «Включим его в заклинание. Получится сэкономить пару месяцев, зато такой полезный охранник и помощник будет при тебе, когда очнешься». А, хорошо. Тут трудно было не согласиться. Ну что, Твое Величество, пора на подвиги. Вирус Раймона взять не забудь. Надо еще правильно подобрать слова, чтобы он не мог своевольничать и побыстрее. Не то, что мне его жалко, но чем больше он мучается от боли кошмаров, тем больше шанс, что его сердце не выдержит. Ох ты, Барёкову, ему взад! Я подосадывала на себя, что забыла такой важный нюанс. «Тогда сейчас на ходу и подберём, а то времени все меньше. Где он начинается, твой тайный-притайный ход? Надеюсь, не в герцогской спальне?»